Избранная библиография Эрскина Чайльдерса. Вредак волонтеров, загадка песков, война и армия Белой кости. Краткий словарь морских терминов. Бак. Носовая часть верхней палубы до передней мачты, фок-мачты. Бакштаг. Первое. Курс корабля, который с направлением попутного ветра образует угол более 90 и менее 180 градусов. Второе снасть стоящего такелажа для укрепления с боков рангоутных деревьев. Банка. Первое сиденье для грибцов шлюпки. Второе мель среди глубокого места. Бакин плавучий знак устанавливаемые на якоре для обозначения навигационных опасностей или фарватеров. Баркас — большая весельная или моторная шлюпка. Бейдевинт — курс корабля, когда угол между направлением судна и встречным ветром менее 90 градусов. Идти в бейдевинт — значит идти под острым углом к направлению ветра. Бизань, первое, задняя мачта на корабле, а второе, косой парус, поднимаемый на этой мачте. Блок, груз, колесо внутри, которое служит для проводки снасти. Бон, плавучее заграждение, также смотрите веха. Бриз. Ветер, дующий на берегах морей, днем с моря на сушу, а ночью с суши на море. Бушприт — горизонтальная или наклонная балка, выдающаяся с носа корабля, служит для подъема кливеров и других работ. Буй — поплавок для указания какого-либо места на поверхности воды или для спасения утопающих. Бухта. Первое. Небольшой залив. Второе. Трос, свернутый кругами, или снасти, уложенные кругами. Бушлат. Рот верхней одежды матросов, форменная двубортная черная куртка на теплой подкладке. Ватерштаг, Канат, крепящий бушприт к носу судна. Вахта. Первое. Дежурная часть личного состава на корабле обычно половина или треть, несущая службу. Второе. Промежуток времени, в продолжении которого дежурная часть несет вахту. Верб. Смотрите якорь. Веха, укрепленный на якоре или воткнутый в дно шест, выступающий из воды, и служащий для указания фарватера, мели и тому подобное. Взять рифы, уменьшить площадь парусности. Гавань, естественно или искусственно огражденное на воде место, представляющее удобную стоянку для судов. ГАЛС. Курс идущего корабля относительно ветра. Если ветер дует с левой стороны, корабль идет левым галсом. Если с правой правым, галфинт. Или идти в полветра, направление ветра, когда он дует в борт корабля под прямым углом, гафель, наклонное рангоутное дерево, укрепленное сзади мачты и служащее для привязывания верхней кромки косого паруса. ГИК. Горизонтальное рангоутное дерево, одним концом подвижно скрепленное с нижней частью мачты парусного судна. ГИЧКА. Смотрите, шлюпка. ГРОД. Первая. Вторая. Или главная мачта на корабле. Второе. Большой парус, поднимаемый на этой мачте. Дирек ФАЛ. Снасть, с помощью которой поднимается и удерживается в требуемом положении гафель. ДОК. Портовое сооружение с осушаемым каналом, в которое вводятся суда для ремонта. ДРЕЙФ. Уклонение движущегося корабля от намеченного пути под влиянием ветра или течения. ДРЕЙФОВАТЬ. Пассивно двигаться по ветру или течению. Лечь в ДРЕЙФ. Установить паруса так, чтобы корабль не имел поступательного движения. Зарифленный парус. Парус с уменьшенной площадью. Зюидвестка, непромокаемая шляпа с большими полями. Иллюминатор, круглое окно с толстым стеклом в борту или палубе корабля. Кеч, кетч. Двухмачтовое парусное судно, у которого задняя мачта ниже передней. Кельватер первое. Струя, сзади судна, образующаяся при его ходе. Второе, строй, когда корабли идут один за другим. Кливер, косой треугольный парус на носу корабля или шлюпки. Кнехт, металлическая тумба со шкивом, укрепленная на палубе. Кнехт служит для крепления швартовых концов, снастей и тому подобное. Конец. Всякая свободная снасть небольшой длины. Корма. Задняя часть судна, противоположная носу. Крамбол. Балка, выступающая за борт и служащая для подтягивания якоря. Курс, путь по которому идет корабль. Кутер. Небольшой парусный корабль или катер. Лаг. Первое, прибор для определения скорости хода судна и пройденного расстояния. Второе, борт корабля. Стать лагом, значит стать бортом к волне. Лихтер. Грузовое, чаще не самоходное судно, обычно используемые для беспричальной погрузки и разгрузки больших судов или для местных перевозок. Лот – навигационный инструмент, служащий для измерения глубин моря до 50 метров. Лот – линь, тонкий трос, к которому прикреплен лот. Лот – пособие для плавания с описанием определенных районов моря и прилегающих берегов. Лоцман — моряк, хорошо знакомый с характером данного побережья и со всеми местными проходами и фарваторами. Люк — отверстие в палубе для спуска вниз или пропуска света в каюту, световой люк. Мачта — высокое рангутное дерево для постановки парусов. Машина и телеграф, прибор, при помощи которого приказания с мостика передаются в машинное отделение. Морестие. Держаться морестие. Дальше от берега. Обходить со стороны моря. Найтов. Обивка или перевязка тонким тросом для скрепления концов тросов, наложенных один на другой или иных предметов. Ног оконечность горизонтального или наклонного рангоутного дерева, например, реи, букшпритта, выстрела, гафеля и тому подобное. Норд-вест, северо-запад, северо-западный ветер. Норд-ост, северо-восток, северо-восточный ветер. Оверштаг. Крутой поворот корабля, движущегося под небольшим углом по направлению к встречному ветру в Бей-Дейвент, справа вагался на левый и наоборот. Отдать якорь, бросить якорь в воду на якорной цепи. Отшвартоваться, отойти от берега, пристани, стенки причала от другого судна. Ошвартоваться. Привязаться к берегу или другому судну швартовыми. Парус – полотнище парусины специальной формы и размеров, смотря по назначению. Паруса разделяются на прямые косые. Пелинг – направление на какой-либо предмет от наблюдателя. Переборка – деревянная стенка каюты. Подзор – склон кормы судна над рулем приводиться идти круче к ветру, принайтовить, прикрепить найтовым. Рангоут ⁇ общее наименование всех деревянных приспособлений, предназначенных для несения парусов. Рейд ⁇ часть моря около берега, удобная для стоянки кораблей. Риф ⁇ первое. Гряда камней, расположенные близко к поверхности воды. Второе. Приспособление, при помощи которого можно изменять площадь парусности. Румб. Одно из 32 делений компаса. Снасть, веревки и тросы, служащие на корабле для постановки и уборки парусов, постановки рангоута и прочее. Сплеснивать. Срастить, сплести два конца в один. Стаксель. Треугольный парус, поднимаемый по штагу для увеличения площади парусности. Старнтпост. Вертикальный брус с кормовой оконечности судна, на которой навешивается руль. Стеньга. Дерево, служащее продолжением вторым ярусом мачты. Добанить, тормозить веслами, грести назад. Такелаж общее наименование всех тросовых частей. Мачты и рангоут удерживаются на своих местах стоящим такелажем. Паруса управляются бегучим такелажем. Талреп устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа. Травить перепускать понемногу снасть, транспорт, судна для перевозки грузов, трап, лестница на корабле, трюм, самая нижняя часть внутреннего пространства корабля, узел, единица измерения скорости корабля, фал, снасть, служащая для подъема парусов или флагов, фалень, канат, прикрепленный к носу шлюпки. Фалреп — трос, заменяющий перила у входных трапов. Фарватер — путь, безопасный от камней и мелей. Фордевинт — первое. Ветер, дующий прямо в корму судна. Второе. Резкий поворот, связанный с пересечением линии ветра, дующего с кормы. Фрегат — Трехмачтовый военный корабль с одной закрытой батареей и артиллерией на свободных местах верхней палубы. Швартов. Толстый трос, служащий для крепления корабля к пристани или к берегу. Шверт. Выдвижной киль на небольшом судне. Шкаторина. Край паруса, обшитый тросом. Шкафут. Часть верхней палубы от фокмачты мачты до грот-мачты, колесиков, блоки с желыбком для троса. Шкипер, первое, содержатель корабельного имущества, второе, в торговом флоте командир судна. Шкот, снасть, при помощи которой управляют парусами. Шлюп-балки. Устройство для спуска и подъема шлюпок. Шлюпка — общее название всякого грибного судна на корабле. Шпигат — сквозное отверстие в борту или палубе судна для стока воды. Штак — снасть стоящего такелажа, удерживающая мачту или стенгу. Штурмовые паруса — Специальные косые нижние паруса, которые ставятся во время шторма. Штурвал, рулевое колесо, эскадра, соединение кораблей, якорь, прибор для удержания на месте кораблей, шлюпок и прочее. Якоря бывают разных видов в зависимости от веса и назначения. Первое. Становой, самый тяжелый якорь употребляется при длительной стоянке судна. Второе. Верб, судовой якорь меньшего размера, чем стоновой, употребляется при перемене места стоянки на рейде для снятия смели. Третий. Мертвый якорь, якорь намертво прикрепленный ко дну. Ялик, небольшая шлюпка.